Джек Лондон Конец сказки Стол был из строганных вручную еловых досок, и людям, игравшим в вист, часто стоило усилий придвигать к себе взятки по его неровной поверхности. Они сидели в одних рубахах, и пот градом катился по их лицам, тогда как ноги, обутые в толстые мокасины и шерстяные чулки, Зудели, пощипываемые морозом. Такова была разница температур в этой маленькой хижине. Железная юконская печка гудела, раскаленная до красна, а в восьми шагах от нее на полке, прибитой низкой и ближе к двери, куски оленины и бекона совершенно замерзли. Снизу дверь на добрую треть была покрыта толстым слоем льда. Да и в щелях между бревнами занарами сверкал белый ини. Свет проникал в окошко, затянутое промасленной бумагой. Нижняя ее часть с внутренней стороны была тоже покрыта иним, в дюйм толщиной это замерзала влага от человеческого дыхания. Робер был решающим. Проигравший паре предстояло сделать прорубь для рыбной ловли в семифутовой толще льда и снега, покрывавшей юкон. «Такая вспышка мороза в марте — это редкость», — заметил человек, тасовавший карты. «Сколько по вашему градусов, Боб?» «Пожалуй, будет пятьдесят пять, а то и шестьдесят ниже нуля. Как думаете, док?» Доктор повернул голову и посмотрел на дверь, словно измеряя взглядом толщину покрывавшего ее льда. Никак не больше пятидесяти, или, может, даже поменьше, скажем, сорок девять. Посмотрите, лед на двери чуточку повыше отметки пятьдесят, но верхний край его неровный. Когда мороз доходил до семидесяти, лед поднимался на целых четыре дюйма выше. Он снова взял в руки карты и, тасуя их, крикнул в ответ на раздавшийся стук в дверь. «Войдите!» Вошедший был рослый плечистый швед. Впрочем, угадать его национальность стала возможным только тогда, когда он снял меховую ушанку и дал оттаять льду на бороде и усах, который мешал рассмотреть лицо. Тем временем люди за столом успели доиграть один круг. «Я слышал, у вас здесь на стоянке доктор появился», — Вопросительным тоном сказал швед, тревожно обводя всех глазами. Его измученное лицо говорило о перенесенных им долгих и тяжких испытаниях. «Я приехал издалека, с северной развилиной вайю». «Я, доктор. А что?» Вместо ответа человек выставил вперед левую руку с чудовищно распухшим указательным пальцем и стал отрывисто и бессвязно рассказывать, как стряслась с ним эта беда. «Дайте погляжу», — нетерпеливо прервал его доктор, — «положите руку на стол, сюда, вот так». Швед осторожным, словно на пальце у него был большой нарыв, сделал то, что ему велели. «Хм-м», буркнул доктор, — «растяжение сухожилия. Из-за этого вы сюда за сто миль». Да ведь вправить его дело одной секунды, следите за мной. В другой раз вы сумеете проделать это сами. Подняв вертикально ладонь, доктор без предупреждения со всего размаху и точно опустил ребро ладони на распухший скрюченный палец. Человек взревел от ужаса и боли. Крик был какой-то звериной, да и лицо у него было, как у дикого зверя. Казалось, он сейчас бросится на доктора, сыгравшего с ним такую штуку. «Тише! Все в порядке!» — резко и властно остановил его доктор. «Ну как?» «Полегчало, правда?» «В следующий раз вы сами это проделаете». «Строзерс, вам сдавать!» «Кажется, мы вас обставили». На туповатом бычьем лице шведа выражалось облегчение и работа мысли. Острая боль прошла, и он с любопытством и удивлением рассматривал свой палец, осторожно сгибая и разгибая его. Потом полез в карман и достал мешочек с золотом. «Сколько?» Доктор нетерпеливо мотнул головой. «Ничего, я не практикую. Ваш ход, Боб». Швед тяжело потоптался на месте, снова осмотрел палец и с восхищением взглянул на доктора. «Вы хороший человек. Звать-то вас как?» «Линдой! Доктор Линдой!» поторопился ответить за доктора Строзерс, словно боясь, как бы тот не рассердился. «День кончается», — сказал Линды шведу, тасуя карты для нового круга. «Оставайтесь-ка лучше ночевать. Куда вы поедете в такой мороз? У нас есть свободная койка». Доктор Линды был статный и сильный на вид мужчина, брюнет с впалыми щеками и тонкими губами. Его гладко выбритое лицо было бледно, Но в этой бледности не было ничего болезненного. Все движения доктора были быстры и точны. Он делал ходы, не раздумывая долго, как другие. Его черные глаза смотрели прямо и пристально, казалось, они видели человека насквозь. Руки, изящные и нервные, были как бы созданы для тонкой работы. И с первого же взгляда в них угадывалась сила. «Опять наша!» – объявил он, забирая последнюю взятку. Теперь только доиграть, Робер, и посмотрим, кому придется делать прорубь. Снова раздался стук в дверь, и доктор опять крикнул. «Войдите!» «Кажется, нам так и не дадут докончить этот Робер», — проворчал он, когда дверь отворилась. «А с вами что случилось?» Это относилось уже к вошедшему. Новый пришелец тщетно пытался пошевелить губами, которые, как и щеки, были словно скованы льдом. Видимо, он пробыл в дороге много дней. Кожа на скулах, должно быть, не раз была обморожена и даже почернела. От носа до подбородка сплошной лед. В нем виднелось лишь небольшое отверстие, которое человек растопил дыханием. В это отверстие он сплевывал табачный сок, который, стекая, замер с янтарной сосулькой низу, как вандейковская бородка. Он молча кивнул головой, улыбаясь глазами, и подошел к печке, чтобы поскорее растаял лед, мешавший ему говорить. Он пальцами отзирал куски его, которые трещали и шипели, падая на печку. — Со мной-то все в порядке, — произнес он наконец, — но если есть в вашей компании доктор, так он до крайности нужен. На Литл пека человек схватился с Пантерой, и она его черт знает как изувечила. — А далеко это? — — осведомился доктор Линды. — Мель сто будет. — И давно это с ним случилось? — Я три дня сюда добирался. — Плох? — Плечо вывихнуто, несколько ребер, наверное, сломано. Все тело изорвано до костей, только лицо цело. Две-три самые большие раны мы временно зашили, а жилы перетянули бечевками. — Удружили человеку, — усмехнулся доктор. «А на каких местах эти раны?» «На животе». «Ну, так теперь ему конец». «Вовсе нет. Мы их сперва начисто промыли той жидкостью, которой мы насекомых травим. И только потом зашили, на время, конечно. Надергали ниток из белья, другого ничего не нашлось, но мы их тоже промыли». «Можете уже считать его мертвецом» дал окончательное заключение доктор, сердито перебирая карты. «Ну нет, он не умрет. Не такой человек. Он знает, что я поехал за врачом и сумеет продержаться до вашего приезда. Смерть его не одолеет, я его знаю». «Христианское учение как способ лечить гангрену?» фыркнул доктор. «Впрочем, какое мне дело? Я ведь не практикую». И не подумаю ради покойника ехать за сто миль в 50-градусный мороз. А я уверен, что поедете. Говорю вам, он не собирается помирать. Линды покачал головой. Жаль, что вы напрасно ехали такую даль. Заночуйте-ка лучше здесь. Никак нельзя. Мы двинемся отсюда через 10 минут. Почему вы так в этом уверены? Запальчиво спросил доктор. Тут Том Доу разразился самой длинной речью в своей жизни. А потому что он непременно дотянет до вашего приезда, хотя бы вы раздумывали целую неделю прежде, чем двинуться в путь. И к тому же при нем жена. Она молочина, не проронила ни слезинки, и поможет ему продержаться до вашего приезда. Они друг в друге души не чают, и воля у нее сильная, как у него. И если он сдаст. Она поддержит в нем дух и заставит жить. Да только он не сдаст, головой ручаюсь. Ставлю три унции золота против одной, что он будет живеханик, когда вы приедете. У меня на берегу стоит наготове собачья упряжка. Согласитесь только выехать через десять минут, и мы доберемся туда меньше, чем в три дня, потому что поедем по проложенному следу. Ну, пойду к собакам и жду вас через десять минут. Доу опустил наушники, надел рукавицы и вышел. «Черт его побери!» — крикнул Линды возмущенно глядя на захлопнувшуюся дверь. В ту же ночь, когда было пройдено 25 миль и давно наступила темнота, Линды и Том Доу сделали остановку и разбили лагерь. Дело было нехитрое, хорошо им знакомое. Развести костер на снегу а рядом, настлав еловых веток и покрыв их меховыми одеялами, устроить общую постель и протянуть по другую ее сторону брезент, чтобы сохранить тепло. Доу покормил собак, нарубил льда и веток для костра. Линды, у которого щеки были словно обожжены морозом, подсел к огню и занялся стрепнёй. Они плотно поели, выкурили по трубке, пока сушились у костра мокасины. Потом, завернувшись в одеяло, уснули мертвым сном здоровых и усталых людей. Небывалый в это время мороз трусдал Температура, по расчетам Линде, была примерно 15 ниже нуля, но уже начинала подниматься. Доу забеспокоился и объяснил доктору, что если днем начнется весеннее таяние, каньон, через который лежит их путь, будет затоплен водой а склоны у него высотой, где в несколько сот футов, а где и в несколько тысяч. Подняться по ним можно, но это отнимет много времени. В тот вечер, удобно расположившись в темном мрачном ущелье и покуривая трубки, они уже жаловались на жару. Оба были того мнения, что температура впервые за полгода поднялась, должно быть, выше нуля. «Ни один человек здесь, на Дальнем Севере, и не слыхивал про пантер», — говорил Доу. Рокки называет ее Кугуар, но я много их убил у нас в Керри в штате Орегон. Я ведь тамошный уроженец, и там их называют пантерами. Как там ни называй пантера или кугуар, а другой такой громадной кошки я сроду не видывал, настоящее страшилище. И как ее занесло в такие дальние места, ума не приложу». Линды не поддерживал разговора, он уже клевал носом. От его макасин, сушившихся на палках у огня, валил пар, но он этого не замечал и не переворачивал их. Собаки, свернувшись с пушистыми клубками, спали на снегу. Потрескивали изредка догорающие уголья, и эти звуки словно подчеркивали глубокую тишину. Линды вдруг очнулся и посмотрел на Доу, который, встретившись с ним взглядом, кивнул в ответ. Оба прислушались. Откуда-то издалека доносился неясный тревожащий гул, который скоро перешел в зловещий рев и грохот. Он приближался, все набирая силы, несся через вершины гор, через глубины ущелья, склоняя перед собой лес, пригибая к земле тонкие сосны в расселенных каменных склонов. И путники уже понимали, что это за шум. «Ветер бурный, но теплый». Уже насыщенный запахами весны помчался мимо, взметнув из костра целый дождь искр. Проснувшиеся собаки сели и, подняв кверху унылые морды, завыли по волчьи долго протяжно. «Это ченук», — сказал Доу. «Значит, двинемся по реке?» «Конечно. Десять миль пройдешь легче, чем одну по верхней дороге». Доу долго и внимательно всматривался в Линде. «А ведь мы уже идем пятнадцать часов!» — крикнул он сквозь ветер, как бы испытывая Линды, и опять помолчал. «Док», — сказал он наконец, — «вы не из трусливых?» Вместо ответа Линды выбил трубку и стал натягивать сырые мокасины. Не прошло и нескольких минут, как собаки, борясь с ветром, стояли уже в упряжке. Вся утварь и меховые одеяла, которыми им так и не пришлось воспользоваться, лежали на нартах. Они снялись с лагеря и в темноте двинулись по следу проложенному доу почти неделю тому назад. Всю ночь ревел Ченук, а они шли и шли, понукая измученных собак, напрягая ослабевшие мускулы. Так шли они еще двенадцать часов и остановились позавтракать после этого двадцати часового пути». «Часок можно соснуть», — сказал Доу после того, как они с волчьей жадностью проглотили несколько фунтов олени строганины, поджаренной с беконом. Доу дал своему спутнику поспать не один, а два часа, но сам не решился глаз сомкнуть. Он занялся тем, что делал отметки на мягком оседающем снегу. Снег оседал на глазах. За два часа его уровень понизился на три дюйма. Отовсюду доносилось заглушаемое внешним ветром, но близкое журчание невидимых вод. Литл Пека, приняв в себя бесчисленные ручейки, рвалась из зимнего плена, с грохотом и треском ломая ледяные оковы. Доу тронул Линде за плечо раз, другой, потом энергично растолкал его. «Ну и спите живы, восхищенно шепнул он и можете проспать еще сколько угодно. Усталые черные глаза под тяжелыми веками выразили благодарность за комплимент. Но спать больше никак нельзя. Рокки безобразно искалечен. Я вам уже говорил, что сам помогал зашивать ему нутро. Док, — снова встряхнул он Линде, у которого смыкались глаза. Послушайте, док. Я спрашиваю, можете вы двинуться дальше? «Вы слышите?» «Я говорю, можете вы пройти еще немного?» Усталые собаки огрызались и скулили, когда их толчками подняли со сна. Шли медленно, делая не больше двух миль в час, и животные пользовались каждой возможностью залечь в мокрый снег. «Еще миль двадцать, и мы выберемся из ущелья», — подбодрял спутник Доу. А там пусть этот лед хоть провалится, нам все равно, мы двинемся берегом. И всего-то нам останется пройти мель десять до стоянки. В самом деле, дук, нам теперь можно сказать, рукой подать. А когда вы почините рокки, вы сможете уже за один день доплыть на лодке к себе. Но лед под ними становился все ненадежнее, отходя от берега и неустанно, дюйм за дюймом, громоздясь все выше. В тех местах, где он держался у берега, его захлестывало водой, и путники с трудом продвигались, шлепая по жиже талого снега и льда. Литл Пека сердито урчала На каждом шагу, по мере того, как они пробивались вперед, отвоевывая милю за милей, из которых каждая стоило десяти, пройденных верхней дорогой, появлялись все новые и новые трещины и полыньи. «Садитесь на нарты, док, и вздремните немного», — предложил Доу. Черные глаза глянули на него так грозно, что Доу не решился повторить свое предложение. Уже в полдень выяснилось, что идти дальше невозможно. Льдины, увлекаемые быстрым течением вниз, ударялись о неподвижные еще участки льда. Собаки беспокойно визжали и рвались к берегу. «Значит, выше река вскрылась», — объяснил Доу. «Скоро где-нибудь образуется затор, и вода станет с каждой минутой подниматься на фут». «Придется нам, видно, идти верхней дорогой, если только сможем забраться. Ну, пошли, док, гоните собак во всю мочь. И подумать только, что на юг они лед простоит еще не одну неделю». Высокие стены каньона очень узкого в этом месте были слишком круты, чтобы подняться по ним. Линды и Доу оставалось только идти вперед. И они шли, пока не случилось несчастье. Словно взорвавшись, лед с грохотом раскололся пополам под самой пряжкой. Две средние выпряжки собаки провалились в полынью и, подхваченные течением, потащили за собой в воду переднюю. Эти три собаки, уносимые течением под лед, Тянули за собой краю льда визжавших остальных собак. Люди яростно боролись, стараясь задержать нарты, но нарты медленно тащили их вперед. Все кончилось в несколько секунд. До обрезал охотничьим ножом по стромке коренника, и тот, слетев по лынью, сразу скрылся под водой. Путники стояли теперь, накачавшиеся под ногами льдини, которая, ударяясь твое дело о прибрежный лед и скалы, давала трещины. Едва только успели они вытащить нарты на берег, как льдина перевернулась и ушла под воду. Мясо и меховые одеяла они сложили в тюки, а нарты бросили. Линда возмутила, что До берет на плечи более тяжелый тюк, но тот настоял на своем. «Вам хватит работы, когда прибудем на место. Пошли». Был уже час дня, когда они начали карабкаться по склону. В Восемь часов вечера они перевалили через верхний край каньона и целых полчаса лежали там, где свалились. Затем разложили костер, сварили полный котелок кофе и поджарили огромную порцию оленьего мяса. Сначала, однако, Линдый прикинул в руках оба тюка и убедился, что его ноша вдвое легче. «Железный вы человек, Доу!» — восхитился он. «Кто? Я? Полноте!» Посмотрели бы вы на Рокки. Вот это молодец! Он словно вылит из платины, из стали, из чистого золота, из самого, что ни на есть крепкого материала. Я горец, но ну, куда мне до него? Дома в Керри я, бывало, чуть не до смерти загонял всех наших ребят, когда мы охотились на медведя. И вот когда сошлись мы сроки на первой охоте, я грешным делом думал утереть ему нос. Спустил собак со сворки, и сам от них не отстаю, а за мной по пятам идет Роки. Я знал, что долго ему не выдержать, и как приналег, как дал ходу. А он к концу второго часа, все так же не спеша, спокойно шагает за мной по пятам. Меня даже обида взяла. Может, говорю, тебе хочется пройти вперед и показать мне, как ходят? Ясно, говорит. И ведь показал. Я не отстал но, по совести сказать, совсем замучился к тому времени, как мы загнали медведя. Этот человек ни в чем удержу не знает, никакой страх его не берет. Прошлой осенью, перед самыми заморозками, шли мы, он и я, к стоянке. Уже смеркалось. Я расстрелял все патроны на белых куропаток, а уроки и еще оставался один. Тут вдруг собаки загнали на дерево медведицу-гризли, Небольшую, фунтов на триста, но вы знаете, что такое гризли. «Не делай этого», — говорю я Рокки, когда он вскинул ружье. «У тебя единственный патрон, а темень такая не видать, в кого целишься». «Полезай», — говорит, — «на дерево». «На дерево я не полез, но когда медведица скатилась вниз, взбешенная и только задетая выстрелом, скажу честно, пожалел я, что его не послушался». Ну и попали мы в переделку. Дальше пошло и совсем худо. Медведица прыгнула в яму под здоровый пень, футов четыре высотой. С одного краю собакам до нее никак не добраться, а с другого — крутая песчаная насыпь. Собаки, ясное дело, и соскользнули вниз прямо на медведицу, назад им не выпрыгнуть, и медведица их того и в куски растерзает. Кругом кусты почти стемнело, а у нас ни единого патрона. Что же делает Роки? Ложится на пень, свешивает вниз руку с ножом и давай колоть зверя. Только дальше медвежьего зада ему не достать, а собакам вот-вот конец всем троим. Роки в отчаянии, жалко ему своих собак. Вскочил на пень, ухватил медведя за огузок и вытащил его наверх. Тут, как понесется вся честная компания, медведь, собаки и роки. Промчались двадцать футов, покатились вниз, рыча, ругаясь, царапаясь, и болтых в реку на десять футов в глубину, на самое дно. Все выплыли, кто как умел. Ну, медведя роки не достал, зато собак спас. Вот каков роки. Уж если он на что решился, ничто его не остановит. На следующем привале Линды услышал от Тома Доу, как сроки случилось несчастье. Пошел я вверх по реке, за милю от дома, искать подходящую березку для топорища. Возвращаясь назад, слышу, кто-то отчаянно возится в том месте, где мы поставили медвежий капкан. Какой-то охотник бросил его за ненадобностью в старой яме для провианта, а руки опять наладил. Кто же это думаю, возится? Оказывается, Рокки с братом своим, Гарри. То один горланит и смеется, то другой, словно шла у них там какая-то игра. И надо же было придумать такую дурацкую забаву. Видал я у себя в Керри немало смелых парней, но эти всех перещеголяли. Попала к ним в капкан здоровенная пантера, и они по очереди стукали ее по носу палочкой. Выхожу я из-за куста, вижу, Гарри ударяет ее потом отрубил конец у палочки, дюймов шесть, и передал палочку Рокки. Так постепенно палочка становилась все короче. Игра, выходит, была не так безопасна, как вы, может быть, думаете. Пантера пятилась, выгнув спину горбом, и так проворно увертывалась от палочки, словно в ней пружина какая-то сидела. Капкан защемил ей заднюю лапу, но она каждую минуту могла прыгнуть. Люди, можно сказать, играли со смертью. Палочка становилась все короче да короче, а пантера все бешенее. Скоро от палочки почти ничего не осталось, дюйма четыре, не больше. Очередь была за Рокки. «Давай лучше бросим», — говорит Гарри. «Это почему?» — спрашивает руки «Да ведь если ты ударишь, для меня и палочки не останется», — говорит Гарри. «Тогда ты выйдешь из игры, а я выиграю!» — со смехом отвечает Рокки и подходит к пантере. «Не хотел бы я опять увидеть такое!» Кошка подалась назад, съежилась, словно вобрала в себя все шесть футов своей длины. А палочка-то у Рокки всего в четыре дюйма. Кошка изгребла его. Схватились они, не видать, где он, где она. Стрелять нельзя. Хорошо, что Гарри изловчился и в конце концов всадил ей нож в горло. «Знал бы я все это раньше, ни за что бы не поехал», — сказал Линдой. кивнул в знак согласия. Она так и говорила, и просила меня, чтобы я вам и словом не обмолвился насчет того, как это приключилось. «Он что, сумасшедший?» — сердито спросил Линды. «Оба они шальные какие-то, и он, и брат его». Все время подбивают друг друга на всякие сумасбродства. Видал я, как они прошлой осенью переплывали пороги. Вода ледяная, дух захватывает, а по реке уже сало пошло. Это они об заклад бились. Что бы не взбрело в голову, за все берутся. И жена уроки почти такая же, ничего не боится. Только позволь ей роки на все пойдет. Но он очень бережет ее. Обращаются как с королевой, никакой тяжелой работы делать не велит. Для того и наняли меня и еще одного человека за хорошее жалование. Денег у них уйма, а уж любят друг друга, как сумасшедшие. «Похоже, здесь будет не дурная охота», — сказал Рокки, когда они той осенью набрели на это место. «Ну что ж, давай здесь и устроимся», — говорит Гарри. «Я-то все время думал, что они золото ищут». Они за всю зиму и та за песку не промыли на пробу. Раздражение Линды еще усилилось. Терпеть не могу, Сумасбродов. Я, кажется, способен повернуть обратно. Нет, этого вы не сделаете, уверенно возразил Доу. И еды не хватит на обратный путь. А завтра мы будем уже на месте. Осталось только перевалить через последний водораздел и спуститься вниз к хижине. А главное, вы слишком далеко от дома, а я, будьте уверены, не дам вам повернуть назад. Как бы ни был Линда измучен, огонь сверкнул в его черных глазах, и Доу почувствовал, что переоценивает свою силу. Он протянул руку. Заврался. «Извините, док, я немного расстроен тем, что пропали мои собаки». Не день, а три дня спустя, после того, как на вершине их едва не замело снежной метелью, Линды и Том Доу добрели, наконец, до хижины в плодородной долине на берегу бурной Литлпеку. Пеку. Войдя и очутившись в полутьме после яркого солнечного света, Линды сперва не разглядел, как следует обитателей хижины. Он только заметил, что их было трое — двое мужчин и женщина. Но они его не интересовали, и он прошел прямо к койке, на которой лежал раненый. Лежал он на спине, закрыв глаза, и Линды заметил, что у него красиво очерченные брови и кудрявые каштановые волосы. Исхудавшее и бледное лицо казалось слишком маленьким для мускулистой шеи, но тонкие черты этого лица при всей его изможденности были словно изваяны рисом. «Чем промывали?» – спросил Линды у женщины. Сульмой, Обычным раствором?» Линдой быстро взглянул на женщину, бросил еще более быстрый взгляд на лицо больного и встал, резко выпрямившись. А женщина шумно и прерывисто задышала, усилием воли стараясь скрыть это. Линдой повернулся к мужчинам. «Уходите отсюда, займите сколкой дров, чем угодно». «Только отсюда уходите». Один из них стоял в нерешимости. Случай очень серьезный. «Мне надо поговорить с его женой», — продолжал Линдой. «Но я его брат», — возразил тот. Женщина умоляюще взглянула на него. Он нехотя направился к двери. «И мне вон идти?» — спросил Доу, сидевший на скамье, на которую плюхнулся, как только вошел. «И вам». Линдой принялся осматривать больного, дожидаясь, когда хижина опустеет. «Так это и есть твой Рэкстринг?» Женщина бросила взгляд на лежавшего, словно хотела удостовериться, что это в самом деле он. Потом молча посмотрела в глаза Линдою. «Что же ты молчишь?» Она пожала плечами. «К чему говорить?» Ты ведь знаешь, что это Рекс Стренг. Благодарю. Хотя я мог бы тебе напомнить, что вижу его впервые. Садись. Доктор указал ей на табурет, а сам сел на скамью. Я отчаянно устал. Шоссе на и от Юка на Сюда пока не провели. Он вынул из кармана перочинный нож и стал вытаскивать занозу из своего большого пальца. «Что ты думаешь делать?» — спросила она, подождав минуту. «Поесть и отдохнуть, прежде чем пущусь в обратный путь». «Я спрашиваю, что ты сделаешь, чтобы ему помочь?» Женщина движением головы указала на человека, лежавшего без сознания. «Ничего». Женщина подошла к койке, легко провела пальцами по тугим завиткам волос. «Ты хочешь сказать, что убьешь его?» — медленно проговорила она. «Дашь ему умереть?» «Без помощи». «Ведь если ты захочешь, ты можешь спасти его». «Понимай, как знаешь». Линды подумал и сказал с хриплым смешком. «С незапамятных времен в этом дряхлом мире именно таким способом частенько избавляется от похитителей чужих жен». «Ты несправедлив, Грант», — возразила она тихо, — «ты забываешь, что то была моя воля, что я сама этого захотела. Рекс не увел меня. Это ты сам меня потерял. Я ушла с ним добровольно, с радостью. С таким же правом ты мог бы обвинить меня, что я его увела. Мы ушли вместе». «Удобная точка зрения», — сказал Линдэй. «Я вижу, ум у тебя так же остер, как был. Стрэнга это, должно быть, утомляло. Мыслящий человек способен и сильно любить. И в то же время действовать разумно», — вставил Линдей. «Значит, ты признаешь, что я поступила разумно?» Он поднял руки к небу. «Черт возьми! Вот что значит говорить с умной женщиной!» «Мужчина всегда это забывает и попадает в ловушку. Я не удивился бы, узнав, что ты покорила его каким-нибудь силлогизмом. Ответом была тень улыбки в пристальном взгляде синих глаз. Все ее существо словно излучало женскую гордость. «Нет-нет, беру свои слова обратно». Будь ты даже безмозглой дурой, все равно ты пленила боевую кого угодно, лицом, фигурой, всем. Кому как не мне знать это. Черт возьми, я все еще не покончил с этим. Он говорил быстро, нервно, раздраженно, и, как всегда, что-то знала искренне. Она ответила только на его последние слова. — Ты еще помнишь Женевское озеро? — Еще бы. Я был там до нелепости счастлив. Она кивнула головой, и глаза ее засветились. От прошлого не уйдешь. Прошу тебя, Грант, вспомни. На одну только минуту. Вспомни, чем мы были друг для друга, и тогда... Вот чем ты хочешь меня подкупить, улыбнулся он и снова принялся за свой палец. Он вынул занозу, внимательно рассмотрел ее, затем сказал. Нет, благодарю. Я не гожусь для роли доброго самаритянина. Но ведь ты прошел такой трудный путь ради незнакомого человека, настаивала она. Линда я, наконец, прорвала. Неужели ты думаешь, что я сделал бы хоть один шаг, если бы знал, что это любовник моей жены? Но ты уже здесь. Посмотри, в каком он состоянии. Что ты сделаешь? Ничего. «С какой стать?» «Он ограбил меня». Она хотела что-то еще сказать, но в дверь постучали. «Убирайтесь вон!» — закричал Линды. «Может, вам нужно помочь?» «Уходите, — говорю. Принесите только ведро воды и поставьте его у двери». «Ты хочешь...» — начала она вся дрожа. «Умыться». Она отшатнулась, пораженная такой бесчеловечностью и губы ее плотно сжались. «Слушай, Грант», — сказала она твердо, — «я все расскажу его брату». «Я знаю Стренгов. «Если ты способен забыть старую дружбу, я тоже ее забуду». «Если ты ничего не сделаешь, Гарри убьет тебя». «Да что, даже Том Доу сделает это, если я попрошу». «Мало же ты меня знаешь, если угрожаешь мне». Серьезно упрекнул он ее, потом с усмешкой добавил. — К тому же не понимаю, чем, собственно, моя смерть поможет твоему Эрексу Стренгу. Она судорожно вздохнула, но тут же крепко стиснула губы, заметив, что от его зорких глаз не укрылся бивший ее озноб. — Это не истерика, Грант! — торопливо воскликнула она, стуча зубами. — Ты знаешь, что никогда со мной не бывает истерик. Не знаю, что со мной, но я справлюсь с этим. Просто меня одолело все сразу, и гнев на тебя, и страх за него. Я не хочу потерять его, я люблю его, Грант. И я провела у его изголовья столько ужасных дней и ночей. у Грант, умоляю, умоляю тебя. Просто нервы, сухо заметил Линды. Перестань. Ты можешь взять себя в руки. Если бы ты была мужчиной, я рекомендовал бы тебе покурить. Она, шатаясь, подошла к табурету и, сев, наблюдала за ним, в силе совладеть собой. За грубо сложенным очагом затрещал сверчок. За дверью грызлись две овчарки. Видно было, как грудь больного поднимается и опускается под меховыми одеялами. Губы Линды сложились в улыбку, не предвещавшую ничего хорошего. «Ты сильно его любишь?» — спросил он. Грудь ее бурно вздымалась, глаза ярко блестели. Она глядела на него гордо, не тая страсти. Линды кивнул в знак того, что ответ ему ясен. «Давай потолкуем еще немного», — он помолчал, словно обдумывая, с чего начать. «Мне вспомнилась одна прочитанная мною сказка». «Написал ее, кажется, Герберт Шоу. Я хочу ее тебе рассказать». Жила-была одна женщина, молодая, прекрасная, и мужчина, замечательный человек, влюбленный в красоту. Он любил странствовать. Не знаю, насколько он был похож на твоего Ракса Стрэнга, но, кажется, сходство есть. Человек этот был художник, По натуре цыган-бродяга. Он целовал ее, целовал часто и горячо в течение нескольких недель. Потом ушел от нее. Она любила его так, как ты, мне кажется, любила меня, там, на Женевском озере. Десять лет она плакала от тоски по нем, и в слезах истаяла ее красота. Некоторые женщины, видишь ли, желтеют от горя. Оно нарушает обмен веществ. Потом случилось так, что человек этот ослеп, и через десять лет, приведенный за руку как ребенок, вернулся опять к ней. У него ничего не осталось в жизни. Он не мог больше писать, а она была счастлива и радовалась, что он не может видеть ее лица. Вспомни, он поклонялся красоте. Он снова держал ее в объятиях, целовал и верил, что она прекрасна. Он сохранил живое воспоминание о ее красоте и не переставал говорить о ней и горевать, что не видит ее. Однажды он рассказал ей о пяти больших картинах, которые ему хотелось бы написать. Если бы к нему вернулось зрение, он, написав их, мог бы сказать «конец» и успокоиться. И вот каким-то образом в руки этой женщины попадает волшебный эликсир. Стоит ей только смочить им глаза возлюбленному, и зрение вернется к нему полностью. Линды передернул плечами. «Ты понимаешь, какую душевную борьбу она переживала?» Прозрев, он напишет пять картин. «Но ее он тогда покинет». Ведь красота его религия. Он не в силах будет смотреть на ее обезображенное лицо. Пять дней она боролась с собой, потом смочила ему глаза этим эликсиром. Линды замолчал и пытливо посмотрел на женщину. Какие-то огоньки зажглись в блестящей черноте его зрачков. Вопрос в том, любишь ли ты Рекса Стренга так же сильно. «А если да?» «Действительно любишь?» «Да». «И ты способна ради него на жертву?» «Можешь от него отказаться?» Медленно, с усилием, она ответила. «Да». «И ты уйдешь со мной?» На этот раз голос ее перешел в едва слышный шепот. «Когда он поправится, да». «Пойми, то, что было на Женевском озере, должно повториться. Ты станешь опять моей женой». Она вся съежилась и поникла, но утвердительно кивнула головой. «Очень хорошо». Линды быстро встал, подошел к своей сумке и стал расстегивать ремни. «Мне понадобится помощь. Зови сюда его брата. Зови всех. Нужен будет кипяток» как можно больше кипятку. Бинты я привез. но ну, покажи, какой еще перевязочный материал у вас имеется. Эй, Доу, разведите огонь и принимайте скипятить воду, всю, сколько ее есть под рукой. А вы, — обратился он Гарри, — вынесите стол из хижины вон туда, под окно. Чистите, скребите, шпарьте его кипятком. Чистите, чистите, как никогда не чистили ни одной вещи». Вы, миссис Стрэнг, будете мне помогать. Простынь, вероятно, нет? Ничего, как-нибудь обойдемся. Вы его брат, сэр? Я дам ему наркоз, а вам придется затем давать еще, по мере надобности. Теперь слушайте. Я научу вас, что надо делать. Прежде всего, умеете вы следить за пульсом. Линды славился как смелый и способный хирург а в последующие дни и недели он превзошел самого себя. Потому ли, что Стренг был страшно изувечен, или потому, что помощь сильно запоздала, только Линды впервые столкнулся с таким трудным случаем. Хотя никогда еще ему не приходилось иметь дело с более здоровым образчиком человеческой породы, но он потерпел бы неудачу, если бы не кошачья живучесть больного, его почти сверхъестественная физическая и душевная жизнестойкость. Были дни очень высокой температуры и бреда, дни полного упадка сердечной деятельности, когда пульс у Стрэнга бился едва слышно, дни, когда он был в сознании, лежал с открытыми глазами, усталыми и глубоко запавшими, весь в поту от боли. Линдой был неутомим, энергичен и беспощадно требователен, смел до дерзости и добивался удачных результатов, рискуя раз за разом и выигрывая. Ему мало было того, что его пациент останется жив. Он поставил себе сложную и рискованную задачу — сделать его таким же сильным и здоровым, как прежде. «Он останется калекой?» — спрашивал Амедж. «Он сможет не только ходить и говорить. Будет не только жалким подобием прежнего Стрэнга, нет. Он будет бегать, прыгать, переплывать пороги, кататься верхом на медведях». Бороться с пантерами словом удовлетворяет свои самые безумные прихоти. И предупреждаю, он станет по-прежнему кумиром всех женщин. Как ты на это смотришь? Довольно? Не забывай, ты-то не будешь с ним. Продолжай, продолжай свое дело, отвечала она беззвучно. Верни ему здоровье, сделай его опять таким, каким он был. Не раз, когда состояние больного позволяло, Линдой усыплял его и проделывал самые рискованные и трудные операции. Он резал, сшивал, связывал воедино части разрушенного организма. Как-то он заметил, что у больного плохо действует левая рука. Стрэнг мог поднимать ее только до определенной высоты, не дальше. Линды стал доискиваться причины. Оказалось, что в этом виноваты несколько скрюченных и разорванных связок. Он снова принялся резать, расправлять, вытягивать и распутывать. Спасали Стренга только его поразительная живучесть и здоровый от природы организм. «Вы убьете его!» – запротестовал Гарри. «Оставьте его в покое! Ради бога, оставьте его в покое! Лучше живой коллега, чем полностью починенный труп!» Линды вспыхнула от гнева. «Убирайтесь вон!» «Вон из хижины, пока вы, подумав, не признаете, что я ему возвращаю этим жизнь. Следовало бы поддерживать меня, а не ворчать. Жизнь вашего брата все еще висит на волоске, понятно? Дуньте, и она может оборваться». «Теперь ступайте отсюда и возвращайтесь спокойным и бодрым, и вопреки всему уверенным, что он будет жить и станет опять таким, каким был» пока вам обоим не вздумалось свалять дурака. Гарри с угрожающим видом, сжав кулаки, оглянулся на Мэтч, как бы спрашивая совета. «Уйди, пожалуйста, уйди», — взмолилась она. «Доктор прав. Я знаю, что он прав». В другой раз, когда состояние стренга не внушало уже тревоги, брат его сказал. «Док, вы чудодей». А я за все время не подумал даже спросить, как ваша фамилия. Мне ваше дело, уходите, не мешайте. Процесс заживления стерзанной правой руки неожиданно приостановился. Страшная рана опять вскрылась. Некроз, сказал Линды. Теперь ему конец, простонал брат. Замолчите, прикрикнул на него Линды. Ступайте вместе с Доу. Била тоже возьмите и добудьте мне зайцев, живых и здоровых. Наловите их селками. Повсюду расставьте селки». «Сколько штук вам надо?» «Сорок четыре тысячи. Сорок тысяч. Сколько сможете добыть?» «А вы, миссис Трэнг, будете мне помогать?» «Я хочу покопаться в этой руке, посмотреть, в чем дело». «А вы, ребята, ступайте за зайцами». Он глубоко вскрыл рану, быстро и умело отскоблил разлагающуюся кость и определил, насколько далеко прошло загнивание. «Этого, конечно, никогда не случилось бы», — объяснил он Мэдж, «если бы у него не оказалось такого множества других поражений, которые требовали в первую очередь всех его жизненных сил. Даже такому жизнеспособному организму, как у него, трудно справиться со всем. Я это видел» но мне ничего другого не оставалось, как ждать и рисковать. Вот этот кусок кости придется удалить. Обойдется без него. Я заменю его зайчей косточкой, которая сделает руку такой, какой она была. Из сотен принесенных зайцев Линды отобрал несколько, испытал их пригодность, потом сделал окончательный выбор. Усыпив Стренга остатками хлороформа, он произвел пересадку привив живую кость зайца к живой кости человека, чтобы общий отныне физиологический процесс в них помог сделать руку вполне здоровой. И все это трудное время, особенно когда Стрэнг начал поправляться, между линдом и Мэтдж изредка возникали короткие разговоры. Доктор не смягчался, она не проявляла строптивости. «Это хлопотливое дело», — говорил он. «Но закон есть закон» и тебе придется взять развод, чтобы мы могли опять пожениться. Что ты на это скажешь?» «Поедем на Женевское озеро». «Как хочешь», — отвечала она. А в другой раз он сказал. «Ну что ты нашла в нем? У него было много денег, знаю, но ведь и мы с тобой жили, можно сказать, с комфортом. Практика давала мне в среднем тысяч сорок в год. Я проверял потом по приходной книге». В сущности, тебе не хватало разве только собственных яхт и дворцов. А знаешь, я, кажется, сейчас поняла, в чем дело. Все, вероятно, произошло потому, что ты был слишком занят своей практикой и мало думал обо мне. — Вот как, — насмешливо буркнул Линдой. — А может, твой Рекс тоже слишком поглощен пантерами и короткими палочками? Он беспрестанно добивался от нее объяснения, чем Стрэнг так ее пленил. «Этого не объяснишь», — всегда говорила она. И, наконец, однажды ответ ее прозвучал резко. «Никто не может объяснить, что такое любовь. И я меньше всякого другого. И я узнала любовь. Божественную, непреодолимую. Вот и все». В форте Ванкувер... Какой-то магнат из компании Гудзонова залива был недоволен местным священником англиканской церкви. Последний в письмах домой в Англию жаловался, что служащие компании, начиная с главного уполномоченного, грешат с индианками. — Почему вы умолчали о смягчающих обстоятельствах? — спросил у него магнат. Священник ответил. — Хвост у коровы растет книзу. — Я не могу объяснить, почему коровьи хвост растет книзу. Я только констатирую факт. «К черту умных женщин!» — закричал Линдой. Глаза его сверкали гневом. «Что тебя привело на Клондайк?» — спросила однажды Мэдж. «М -м -м, «У меня было слишком много денег, и не было жены, чтобы их тратить. Захотелось отдохнуть, должно быть, переутомился. Я сначала уехал в Клорадо. Но пациенты забросали меня телеграммами, а некоторые явились в Колорадо. Я переехал в Сиэтл, та же история. Рейсон отправил специальным поездом ко мне свою больную жену. Отвертеться было невозможно. Операция удалась. Местные газеты пронюхали об этом. Остальное ты сама можешь себе представить. Я хотел от всех скрыться. Удрал на Клондайк. И вот когда я спокойно играл в Вист в Юконской хижине, меня и тут разыскал Том Доу. Настал день, когда постель Стрэнга уже вынесли на воздух. «Разреши мне теперь сказать ему», — попросила Мэдж. «Нет, подожди еще», — ответил Линды. Скоро Стренг уже мог сидеть, спустив ноги с койки. Потом сделал первые несколько неверных шагов, поддерживаемые с обеих сторон. «Пора сказать ему», — твердила Мэдж. «Нет. Я хочу прежде довести работу до конца, чтобы не было никаких недоделок. Левая рука еще плоховато действует. Это мелочь, но я хочу воссоздать его таким, каким его сотворил Бог. Завтра опять вскрою руку и устраню дефект. Придется Стрэнгу опять два дня лежать на спине». Жаль, что хлороформ весь вышел. Ну да ничего, стиснет зубы и вытерпит. Он сумеет это сделать. Выдержки у него хватит на десятерых. Пришло лето. Снег растаял и лежал еще только на дальних вершинах скалистых гор на востоке. Дни становились все длиннее, и уже совсем больше не темнело, только в полночь солнце, склоняясь к северу, скрывалось на несколько минут за горизонтом. Линды не отходил от Стрэнга. Он изучал его походку, движение тела, снова и снова раздевая его догола и заставляя в тысячный раз сгибать все мускулы. Массаж ему делали без конца, пока Линды не объявил, что Том Доу, Билл и Гарри здорово натренировались и могли бы стать массажистами в турецких банях или клинике костных болезней. Однако доктор все еще не был удовлетворен. Он заставил Стренга проделать целый комплекс физических упражнений, все опасаясь каких-нибудь скрытых изъянов. Он опять уложил его в постель на целую неделю, проделал несколько ловких операций над мелкими венами, скоблил на кости какое-то местечко величиной с кофейное зернышко до тех пор, пока не показалась здоровая розовая поверхность, к которой он подсадил живую ткань. «Позволь мне, наконец, сказать ему», — умоляла Мэдж. «Еще не время», — был ответ, — скажешь ему, когда лечение будет закончено. Прошел июль, близился к концу август. Линды велел Стренгу идти на охоту за оленем. Сам он шел за ним по пятам и наблюдал. Стренг снова обрел чисто кошачью гибкость. Такой походки, как у него, Линды не видел ни у одного человека. Стренг двигался без малейших усилий. Казалось, он может поднимать ноги чуть не вровень с плечами, так легко и грациозно, что быстрота его шага на первый взгляд была незаметна. Это был тот убийственно скорый шаг, на который жаловался Том Доу. Линды с трудом поспевал за своим пациентом и время от времени, где позволяла дорога, даже бежал, чтобы не отстать от него. Пройдя так миль десять, он остановился и растянулся на мху. «Хватит!» — крикнул он Стренгу. «Не могу угнаться за вами!» Он утирал разгоряченное лицо, а Стренг уселся на еловый пень, улыбаясь доктору, глядя вокруг с тем радостным чувством близости к природе, которое знакомо лишь пантеистам. «Нигде не колит, не режет, не больно?» «Не намека на боль?» — спросил Линды. Стренг отрицательно покачал головой и блаженно потянулся всем своим гибким телом. «Ну, значит, все в порядке, Стрэнг. Зиму-другую холод и сырость будут еще отзываться болью в старых ранах, но это пройдет, а, может быть, этого и вовсе не будет». «Боже мой, доктор, вы совершили чудо. Не знаю, как вас благодарить. Я даже до сих пор не знаю вашего имени». «Это не важно». Помог вам выпутаться, вот что главное. Но ваше имя должно быть известно многим, настаивал Стрэнг. Держу пари, что оно и мне окажется знакомым, если вы его назовете. Думаю, что да, но это ни к чему. Теперь еще одно, последнее испытание, и я вас оставлю в покое. За водоразделом у самого своего истока эта речка имеет приток Биквинди. Доу мне рассказывал, что в прошлом году вы за три дня дошли до средней развилины и вернулись обратно. Он говорил, что вы его чуть не уморили. Так вот, заночуйте, а я пришлю вам Доу со всем, что нужно в дорогу. Вам дается задание – дойти до средней развилины и вернуться обратно за такой же срок, как в прошлом году. «Ну, – сказал Линда, обращаясь к Мэдж, – даю тебе час времени на сборы а я иду за лодкой. Билл отправился на охоту за оленем и не вернется до темна. Мы еще сегодня будем в моей хижине, а через неделю в Доусоне. А я надеялась, Мэтша с гордостью не договорила, что я откажусь от платы. Нет, договор есть договор, но тебе не следовало быть таким жестоким. Зачем ты услал его на три дня, не дав мне проститься с ним? Это нечестно. Оставь ему письмо. Да, я все ему напишу. Утаить что-либо было бы несправедливо по отношению ко всем троим, сказал Линдой. Когда он вернулся с лодкой, вещи Мэтш были уже сложены, письмо написано. Если ты не возражаешь, я прочту его. После минутного колебания она протянула ему письмо. — Достаточно прямо и откровенно, — сказал Линды прочтя его. — Ну, ты готова? Он отнес ее вещи на берег и, став на колени, одной рукой удерживал челнок на месте, другую протянул Мэдж, чтобы помочь ей войти. Он внимательно следил за ней, но Мэдж, не дрогнув, протянула ему руку, готовясь переступить через борт. — Постой, — сказал он. «Одну минуту. Ты помнишь сказку о волшебном эликсире, которую я рассказывал тебе? Я ведь ее тогда не досказал. Слушай». Смочив ему глаза и готовясь уйти, та женщина случайно взглянула в зеркало и увидела, что красота вернулась к ней. А художник, прозрев, вскрикнул от радости, увидев, как она прекрасна и сжал ее в объятиях. Мэтч ждала, стараясь не выдать своих чувств. Лицо ее вдруг выразило легкое недоумение. «Ты очень красива, Мэтч». Линды сделал паузу, потом сухо добавил. Остальное ясно. Думаю, что объятия Стренга недолго останутся пустыми. Прощай. Грант, промолвила она почти шепотом, и голос ее сказал ему все то, что было понятно и без слов. Линды рассмеялся коротким, неприятным смехом. Я только хотел доказать тебе, что я не так уж плох, как видишь. Плачу добром за злом. Грант, прощай. Он вошел в лодку и протянул Мэдж свою гибкую нервную руку. Мэтч сжала ее в своих. «Дорогая, мужественная рука!» — прошептала она и, наклонившись, поцеловала ее. Линдой резко выдернул руку, оттолкнул лодку от берега и направил ее туда, где зеркальная вода уже вскипала белой Клокочущей пеной.